6/3 Это было больше похоже на крепость, чем на танк. Однако он был странно сконструирован. Не только выступы и углубления для корабка не были расположены по всей его поверхности, но и люки. Ди клонился и потянулся к ручке люка у его ног, когда орудие рядом с ним развернулось в его сторону. Его дуло было почти 3 дюймов в поперечнике. Прямое попадание разорвало бы даже Ди на куски. Левая рука схватила его. Ружьё было с приводом силой в несколько лошадиных сил. Но охотник с лёгкостью опустил его вниз. Такую была невероятная сила, заключённая в его левой руке. Раздался вы выстрела. Не оглушительный рёв, ни ударная волна не повлияли на Ди, но он увидел огонь из землю взметнувшиеся вверх. Используя край плаща, чтобы отбить летящие в него дротики, охотник дёрнул крышку люка. Один за другим полетели болты. Видимо, те, кто было внизу, были хорошо подготовлены. В тот же миг, как тяжёлый люк был сорван, будто листок бумаги, Солдат с пистолетом высунул голову наружу. Его бескровное, восково-бледное лицо было безэмоциональным, словно маска. Прежде чем противник смог прицелиться, диск схватил его за воротник, не имея возможности даже вздохнуть. Солдат дёргался и извивался, руки и ноги бились всё время, пока он не приземлился в 30 футах от танка. И тогда фигура в чёрном скользнула в люк. Раздались выстрелы и зазвенели крики. Солдаты в сметеньи, покинувшие свои позиции, бросились к танку. Едва они добрались далеко, оттуда вылетела чёрная молния. В воздухе она превратилась в ди. Края его плаща распахнулись как крылья. Меч в его правой руке сверкал, когда его красота заставила сверхъестественных солдат смотреть в изумление. До того, как ди приземлился, огромная крепость танка взорвалась. Взрывная волна и осколки смели солдаты баррикаду. баррикады. Когда ди опустился, языки племени метнулись к нему, поднялась его левая рука. Пущущее пламя в тысячи, если не в десятки тысяч градусов превратилось в аккуратный поток, всасывая моего ладонью, скорость которой это происходило была устрашающей. Стена пламени что сомкнулась в трёх футах от Див в конечном счёте исчезла, даже не коснувшись его. Кстой совершенно прямо Ди огляделся вокруг. Сверхъестественные солдаты, лежащие на земле, исчезали один за одним. Их тела крошились, они превращались в скопление газа, а затем ветер рассеивал их. Значит, те, кто уже умер, могут умереть снова произнесла левая рука, рыгнув. Заметив окровавленную фигуру, извивающуюся примерно в 15 футах от него, ди подошёл к ней. Хотя в основном черты его лица были человеческими, они были тревожно невыразительными, несмотря на очевидную боль, отражённую на лицо солдата. "Если не предпринять, что либо ты умрёшь", сказал хриплый голос. "Ответь на несколько вопросов, и я помогу тебе. Скажи мне, кто вернул вас клоунов к жизни и что им нужно?" Хотя солдат лишился губ, он слабо заработал голые трещины рта, сказав механическим голосом: "Значит, я умираю. верно? Я не понимаю. Разве я уже не умирал? Да. Я не понимаю. Я не боюсь совсем. Люди обычно боятся. Ты прав. Меня вернули назад сражаться. И если я не могу больше сражаться, Не остаётся ничего, кроме как умереть. Тогда скажи нам, кто тебя вернул и чего они хотят. Ты можешь продолжить жить. В зелёные стеклённые глаза солдат отразили прекрасный облик Ди, зрачки которые потеряли всю жизнь, заблестели снова. Ты красив. Сказал божённый род. "Как мило. Сейчас я хочу жить. Тогда лучше говори. Не хочу умирать. Пожалуйста, спасти меня. Нас вернули, чтобы Да, сказала левая рука, приблизившись к его рту, а затем рука оказалась на его груди. Солдат дёрнулся, это были предсмертные судороги, меньше чем за две секунды его тело обратилось в газ и было унесено белой дымкой ветром. Мы опоздали, угрюмо сказал хриплый голос. Кажется, твоё лицо вернуло ему чувство прямо перед самым концом. Страшно, что красота может делать, да? кулак, где поднялся. Нет, что в останках танка, или баркоде не изменилось. Они просто собрали это из всего, что смогли найти. Но что действительно страшно? Солдаты, забывшие, что такое смерть, сказал Ди, и его голос разлился по полю боя. Видимо, хриплый голос не усвоил Неосвойолорок. Верно, нет смысла угрожать им, но возможно, если ты их поцелуешь. Сжав во второй раз, кулак ещё крепче. Ди услышал, как что-то приближается сзади. Это был его конь Киборг где быстро стало воплощением красоты верхом на коне этот трудный путь интересно что за заклона ждёт нас впереди страшно верно естественно держал кулак в третий раз а затем погнал коня вперёд когда охотник преодолел около 30 миль что-то похожее на фабрику показалось слева от дороги это должно быть заброшенный завод геофизических сил что тут у нас чёрный дым поднимался из ржавой трубы даже с расстояния в несколько миль уши де могли уловить звуки работы завода Когда Диса сосредоточил взгляд на объектах, построенных вокруг здания, хриплый голос спросил его: "Ты знаешь, что это? Мобильные ракетные установки. Бенга, этот завод ещё один из их постов. Но что за звуки? Зачем они снова начали эксплуатацию? В любом случае нам придётся сделать крюк". Ди ничего не ответил, его тёмные глаза сконцентрировались на чём-то другом. Старомодный автомобиль, чем-то напоминающий жука, вылетел из-за фабрики и помчался навстречу ему. Прямо позади него вылетели три таких же машины и бронемашина. Что это? Не похоже на внутренние разногласия. Ещё до ответа Ди послал коня в галоп. Скорость старомодного автомобиля была примерно 100 миль в час. Дигнал свою коня ровно в том же темпе. Менее чем через 30 секунд их пути пересеклись. Ди промчался мимо, не останавливаясь. Краешком глаза он мельком увидел профиль водителя через лобовое стекло. Это была девушка с золотыми волосами, Он заметил лица сверхъестественных солдат в трёх небольших преследующих автомобилях все выглядели одинаково как манекены у каждого был сверкающий меч в руке когда автомобили приблизились к ди все четыре пути сошлись в одной точке три машины перевернулись той последовательности в какой ехали каждый солдат был обезглавлен Атаковав таково бронемашину не останавливаясь ни на секунду ди вероятно, выглядел миражон когда промчался мимо Позади него поднялось облако пыли, в выстрелила из своих орудий. Прежде чем пламя и клубы песка смогли их окутать, Ди и его конь Киборг сделали огромный прыжок. В воздухе они изменили направление и полетели прямо к бронемашине. Сверху раздался знакомый звук, в мгновение, когда Ди и его конь Киборг приземлились, узнаваемый свист превратился в песнь разрушения, когда Ди натянул по воде, чтобы направить Ссос куна в другую сторону. Ударные волны, пламя и смерть пронеслись над его головой. Коню стоял, но ноги поднялся и посмотрел туда, откуда они пришли. Чёрная точка приближалась к нему от шоссе, когда он присмотрелся, она приняла форму большого джипа. Он остановился рядом с Ди, и человек за рулём усмехнулся. Никогда не думал, что из всех людей именно Джи попытается оставить нас с носом. Это был Страйдер. С пассажирского места станция уставилась на охотника, сказав: "Ты испытываешь нашу веру в тебя". На правой стороне джипа была ракетница, похожа на продолговатый надгробный камень, а слева была закреплена трёхзарядная базука. Ствол базуки теперь дымился от недавних выстрелов. "А, вот и кавалерия!» — сарказмом сказал хриплый голос. "Кто бы говорил? Ты сбежал без нас", сказал Страйдер, ударив кулаком по рулю. "Разве мэр не приказал тебе взять нас с собой? Ты мерзкий обманщик!" «Тогда не работайте с обманщиком", ответил Ди. Страйдер фыркнул в ответ. «Вы двое неплохо справитесь. Давайте. Покажите им ад. Глаза станцы полезли из орбит. Минуточку. Нет причин говорить такое. Стоит ли мне напоминать тебе, что именно мы были теми, кто уничтожил пронемашину? Я не просил вас делать этого. Ответ Ди вызвал искру злобы в глазах женщины. Её правая рука скользнула к бедро. "Прегради", сказал ей страйдер. "Что это в той стороне?" Глаза всех троих сосредоточились на машине, приближающейся сзади. Возвращается, не так ли? сказал хриплый голос. Сверху на них полился звук. Бегите, это ракета! В тот же миг, как страйдер выжил газ, всего в пяти ярдах от правого бока машины произошёл взрыв. Джип повалился на бок. Джи уже развернулся. Помогим! крикнул страйдер, выброшенный из джипа как из танца. Его крики потонули в череде взрывов. Приняв ударные волны своим днищем, джип куртанулся в воздухе ещё раз над головами воинов, прежде чем упасть на землю. Они увидели бесчисленные машины, приближающиеся с завода и поднимающие клубы пыли. Спешившись, Джи подбежал к джипу, который всё ещё был на одном боку, достав пульт дистанционного управления ракетной установкой из приборной панели. Он смотрел прямо вперёд. "Не трать на это время. Помоги тем, кто в машине", сердито крикнул Страйдер. Ракеты джипа должны были направляться вручную. Уничтожение нескольких противников одним ударом несомненно было невозможным без точного прицела. Неожиданно ракетница выпустила пламя и белый дым. По меньшей мере 20 ракет были отправлены одновременно. Было неясно, были ли они нацелены на прямое попадание, так как пламя от взрыва каждой выпущенной ракеты охватило все машины противника. Внутри этого уродливого оранжевого огненного шара выстрелило ещё большее пламя, ровно по числу вражеских машин. Я не могу в это поверить. Каждый чёртов застонал поражённый страйдер, проигнорировав его, и выстрелил в последний раз. Оставив за собой белый след, ракета вошла в здание завода. В результате взрыва сотряслись небо и земля. Стол пламени поднялся ввысь. Дистрыдер станса, джипы, даже старомодная машина взлетели. Сначала приземлились джипа машина, а за ними вдалеке последовали три человека и конь-киборг.